понимать подтекст читать между строк чувствовать и понимать подтекст произведения эти выражения наверняка знакомы читателю ведь там если буквально пусто что же можно увидеть между строк тем не менее подтекст зачастую составляет основной смысл всего произведения или отдельных сцен, эпизодов. Хрестоматийным примером глубокого понимания подтекста является реакция Пушкина на поэму Гоголя «Мертвые души». Слушая первые главы произведения, Пушкин смеялся до слез. Но вот кончилось чтение. Он вытер слезы и с тоской сказал «Боже, как грустна наша Россия!» Смешной и даже комический текст и глубоко печальный вывод. За счет чего это достигается? Как удается писателю подвести читателя к прямо противоположному пониманию того, что написано? Обратимся еще раз к Гоголю. вспомним повесть о том как поссорился иван иванович с иваном никифоровичем а точнее то место где автор говорит прекрасный человек иван иванович согласно вы с такой характеристикой ничуть всем ходом повествования вы уже подготовлены к восприятию образа ивана ивановича и явно чувствуете издевательский смысл похвалы Удивительно метко сказал Белинский. За Гоголевским смехом стоят незримые, невидимые миру слезы. Еще один пример. Рассказ Анатолия Приставкина «Фотография». Один из маленьких рассказов, которые изданы в его книге под общим названием «Трудное детство». «Мы жили далеко от дома». Я и моя сестренка, которой было шесть лет. Чтобы она не забывала родных, раз в месяц я приводил сестренку в нашу холодную спальню, сажал на кровать и доставал конвертик с фотографиями. — Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома. Она сильно болеет. — Болеет, — повторяла девочка. А это папа наш, он на фронте, фашистов бьет. Бьет. Вот это тетя, у нас неплохая тетя. А здесь? Здесь мы с тобой, вот это Людочка, а это я». И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла «Людочка и я». «Людочка, и я!» Из дому пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме, и мне захотелось бежать из детского дома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. И следующий вечер мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели фотографии. Вот папа наш, он на фронте, и тетя. и маленькая Людочка. «А мама?» «Мама? Где же мама?» «Наверное, затерялась. Но я потом найду. Зато смотри, какая у нас тетя. У нас очень хорошая тетя». Шли дни, месяцы. В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрылись пышным инеем, Почтальонша принесла маленький листок. Я держал его в руках, и у меня мерзли кончики пальцев. И что-то коченело в животе. Два дня я не приходил к сестренке, а потом мы сидели рядом, смотрели фотографии. Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя. Просто замечательная тетя. А здесь Людочка и я. — А где же папа? — Папа. — Сейчас посмотрим. — Затерялся, да? — Ага. Затерялся. И сестренка переспросила, поднимая чистые испуганные глаза. — совсем затерялся? — Шли месяцы. Годы. И вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву к родителям. Нас обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать, кто у нас из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги: "Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. Мы оставляем и тебя с сестренкой". «Мы написали вашей тете. Спрашивали, может ли она вас принять?» «Она, к сожалению...» Мне зачитали ответ. В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивали матрацы. Ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались. Мы разглядывали фотографии. «Вот Людочка. А вот я. А еще. Еще. Смотри, и здесь, Людочка, и здесь, и меня много. Ведь нас очень много, правда?» Какое щемящее чувство вызывает этот рассказ. Боль и сострадание к его героям пробуждается в душе читателя с невероятной силой. Болезнь уносит мать ребят, война лишает их отца, мальчик и девочка остаются одни. Их горе, и без того большое, усиливается равнодушием тетки. Сиротство, обездоленное детство, лишение. Все это остро чувствуется при чтении этого коротенького рассказа. Что рождает это чувство? Ведь в рассказе нет слов «война», «смерть», «сиротство», «жестокость», «равнодушие». Почему же самые обычные слова вызывают «боль», «печаль», «гнев» читателя? Порождают чувство сострадания к тем, о ком автор рассказывает? «Да». Страшные слова не называются, но они ощущаются и, что называется, разгадываются читателям. Автор прямо не говорит о смерти родителей героев. Исчезают фотографии, хотя мы отчетливо понимаем, что они уходят из жизни. В детский дом приносят не похоронную, а маленький листок. О чем этот листок мы хорошо понимаем? Точно так же, как догадываемся и о том, что содержит письмо, пришедшее из дому, но написанное чужой рукой. Чтобы передать обстановку тяжелого времени, автор использует такую деталь. Подушки, которыми затыкали окна, покрылись пышным инеем. За этой деталью война, перевернутый быт, при котором заткнутые подушками окна Не самое страшное. Мы понимаем и содержание ответа, который прислала тетя. Прямо об этом не сказано ни слова. Но оборванная фраза, даже полуфраза, она, к сожалению, дает главное направление мысли. Ясно, что тетка отказалась от детей. Таким образом, весь рассказ держится на подтексте. том скрытом смысле высказывания, которое вытекает из соотношения словесных значений с контекстом. Основой подтекста, как художественного средства, является отмеченное известным ученым Виноградовым свойство разговорной речи, где в зависимости от ситуации, от намерений и целей говорящего, от его экспрессии, Предметные значения слов могут стать средством выражения эмоционального смысла. Прямые лексические значения слов перестают формироваться и определять внутреннее содержание речи. Представление о подтексте сформировалось на рубеже XIX-XX веков. В пьесах Чехова, по словам Станиславского, «глубоких своей неопределенностью», Действующие лица чувствуют и думают не то, что говорят. Слишком подробный психологический анализ, обнажающий душу, лишил бы Чехова присущей ему поэтической дымки. Термином «подтекст» обозначается скрытый смысл не только драматических реплик, но и высказываний рассказчика, например, у Хемингуэя или лирического героя, «Тоска по родине Цветаевой», где за словами о равнодушии к отечеству проступает горечь разлуки с Россией. Обычно подтекст является средством психологической характеристики героев, но может также вызывать зрительные образы. Строка Александра Трифоновича Твардовского «В лесу заметней стала елка», создающий представление о желтизне осеннего леса. В 20 веке подтекст становится достоянием многих писателей. Эрнст Хемингуэй, по существу, включает подтекст в кредо художника, когда, уподобляя литературное изображение айсбергу, утверждает, что автор может опустить многое из того, что знает, и если он пишет правдиво, читатель почувствует опущенное так же сильно, как если бы писатель сказал об этом. Одновременно он предостерегает от злоупотребления подтекстом. Напускают туману, чтобы завуалировать фальшь. Для того, чтобы подтекст, что называется, открылся читателю, надо проявить чуткость к тексту, усвоить его в полном смысле слова. Лишь Когда содержание становится нашим, вошло в плоть и кровь мышления, тогда мы не только понимаем подтекст, но и ощущаем романтику произведения, его символику. Читательская чуткость имеет много общего с обыкновенной человеческой чуткостью.